В начале мая 1914 года в кондитерской на Арбате произошло знакомство, которое имело далеко идущие последствия. Но как оно произошло и какую память по себе оставило, лучше всего расскажет тот, с кем произошло знакомство Маяковского. Это Борис Пастернак. Воспоминания в книге «Охранная грамота» относятся к 1930 году, году смерти поэта. Встретились они представители «Центрифуги» одной из самостоятельных групп футуризма и куба футуристов, Для выяснения отношений, заранее враждебно настроенные друг к другу, независимо от того, что Пастернаку уже привлекали читанные в разных изданиях стихи Маяковского. Враждебность возникла из-за взаимных нападок в первом журнале русских футуристов со стороны Куба футуристов и в альманахии ног со стороны фугалов. Грубые нападки друг на друга в этих изданиях и были рассчитаны на скандал, тем более что к этому приложил руку такой бойкий молодой человек, как Шершеневич, непременный участник литературных потасовок, буквально за два месяца до этого шельмовавший своих новых союзников от имени еще одной группы футуристов, объединенных вокруг мезонина поэзии. После выхода «Руконога», где была опубликована ответная на группости Шаршеневича статья Пастернака «Вассарманова реакция», «Анализ крови на сифилис», где стихи этого перебежчика из группы в группу расценивались как не имеющие отношения даже к ремесленному искусству и как мнимо художественные, подлежащие не эстетическому, а биологическому исследованию, Со стороны авторов первого журнала русских футуристов последовало нечто вроде картеля, в котором они требовали личного свидания и предупреждали. В случае, если центрифуга уклонится от наших требований, и мы через три дня не получим извещения о свидании, мы будем считать себя вправе разрешить возникшее недоразумение любым способом из числа тех, которые обычно применяются к трусам. Вызов был принят. Встреча назначена в кондитерской на Арбате. Со стороны центрифуги явились Пастернак, Бобров и Кушнер. А дальше слово Пастернаку. Был жаркий день конца мая, и мы уже сидели в кондитерской на Арбате, когда с улицы шумно и молодо вошли трое названных.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 В отдельное он разом играл во все, в противность разыгрыванию ролей, играл жизнью. Последнее, без какой бы то ни было мысли о его будущем конце, улавливалось с первого взгляда. Это-то и приковывало к нему и пугало. Хотя всех людей на ходу, и когда они стоят, видно во весь рост,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 Вечно мерещился какой-то предшествующий всем дням его день, когда был взят этот изумительный разбег, распрямлявший его так крупно и непринужденно. За его манерую держаться чудилось нечто подобное решению, когда оно приведено в исполнение, и следствие его уже не подлежит отмене. Таким решением была его гениальность, встреча с которой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 В характеристике Пастернака скрещиваются первые впечатления от встречи с Маяковским с позднейшими наблюдениями и уже посмертными раздумьями о судьбе поэта. Этим более всего она и интересна, несмотря на некоторые туманно выраженные и все же содержащие ненасытимое желание постигнуть тайну гения, Догадки. Они встретились на другой же день в греческой кофейне на Тверском бульваре. Тогда Маяковский и прочитал Пастернаку свою трагедию, поразившую Бориса Леонидовича бездонной одухотворенностью. «Не будем пока проникать в вглубь этих воспоминаний и отношений двух поэтов». Там есть страницы непонимания, резкого расхождения, скорбные страницы. В эти же дореволюционные годы Пастернак переживал чувство восторженной влюбленности, которая поддерживалась и укреплялось облаком в штанах, флейтой позвоночником, войной и миром, человеком, поэмами и стихами Маяковского. И чувство его не было безответным. Один лишь штрих. Когда в 1916 году Бобров готовил третий альманах центрифуги с намерением продолжить полемику с кубофутуристами и предложил Пастернаку в этом же духе написать о Маяковском, тот в резкой форме отказался, ответив Боброву, «Браться за это не стану». По той единственной причине, что это притило бы моей душе и расходилось бы с тем чувством восхищения перед М, которое как тебе небезызвестно, неискоренимая и основательная моя слабость. Борис Леонидович не жертвовал честью и благородством в угоду групповым страстям и ужасно тяготился. Групповой дисциплины Весна 1914 года для группы молодых поэтов была бурной. Стали появляться книжки, пока издаваемые за свой счет, за деньги, вырученные от выступлений, от продажи картин Бурлюка. Вышел сборник Молоко Кобылиц, книжка стихов Каменского танго с коровами, напечатанное на оборотной стороне ярко-цветных оранжевых обоев. Второе издание «Дохлой луны» — рыкающий парнас с рисунками Филонова и Бурлюков. И главным событием в этом ряду стал выход первого тома «Творений Хлебникова», который предваряла статья Каменского и Бурлюка. Теперь уже Маяковский носился с Хлебниковым и влюбленно, с необыкновенным искусством читал его стихи. Уже бурлящий бурлюк не мог заслонить от него истинной поэзии. Маяковский говорил друзьям, что Витя сам не понимает, какой он блестящий поэт, гений, но у него нет голоса. А в наше время, когда живешь только глоткой, когда надо орать, драться, таранить, нельзя быть поэтом без голоса. Поэтому так часто и настойчиво читал на вечерах Хлебникова, иногда даже заслоняя им себя. Весна 1914 года, в художественной жизни двух столиц, Петербурга и Москвы, была весной бурного прорыва авангардного искусства и в поэзии, и особенно в живописи. Поэты бросили вызов не только символизму, их амбиции простирались слишком далеко. Живописцы организовали выставки, вокруг которых кипели жаркие споры. У всех на слуху были имена Татлина и Малевича, Филонова и Осмеркина, Кончаловского и Якулова, Лентулова и Фалька, Кандинского и Машкова, Ларионова и Гончаровой, Кульбина. Шли поиски нового в театре, заявил о себе кинематограф. Фантазии Маяковского тянули его в цирк. Он видел большие возможности этого истинно народного зрелища, в обновлении языка искусства. Авангардный ренессанс В его атмосфере рождался и пробивал себе дорогу в искусстве футуризм. В этой главе остается коротко заключить, что футуризм в России был русским явлением, возникшим на русской почве, не чуждым национальным традициям анархическими вспышками, но и отличающимся серьезной глубокой привязанностью, особенно у Хлебникова, а затем и у Маяковского, к первородным истокам, смыслом и звучанием слов и к говору миллионов. Возникшие в кризисной для искусства ситуации футуризм распространил немало экспериментальных отходов, дававших поводы для яростных нападок критики на него. Эксперимент всегда связан с риском, и авангардное искусство поэтому несет неизбежные потери. Но футуризм был для Маяковского школой словесной работы. Он вскоре убедился, что слово ему нужно для жизни, и это было уже вопреки футуризму. Как и всегда в истории литературы большой художник, Не умещается ни в какое новое и самоновейшее течение, обусловленное программой. Не умещается даже в том случае, когда эта программа им же и сформулирована. Русский футуризм лишь в одном смыкался с итальянским — в разрушительных идеях по отношению к культурному наследию. Эта варварская черта в русской традиции идет от русского бунта. Во всем остальном русские футуристы расходились с итальянскими, решительно отвергали идею милитаризма и войны, открыто выразили свое отрицательное отношение к выступлениям Маринетти во время его приезда в Петербург и Москву. Еще до визита Маринетти... Вождя итальянских футуристов в 1912 году, Северянин открещивался от них. Маяковский, выступая с докладом Достижения футуризма 11 ноября 1913 года, по сообщению одной из газет, оскорбился за российский футуризм, которому приписывают подражание Маринетти и выразил свое презрение к агрессивности итальянских футуристов. Маринетти потом пришлось признать самостоятельность русского футуризма. Маринетти приехал в Россию в начале 1914 года и выступил в Петербурге, где Хлебников и Лившиц отказались его приветствовать, и в день первого выступления распространили листовку, выражавшую протест против холопства соотечественников, припадающих к ногам Маринетти. Вслед за докладами итальянского гостя появились афиши «Наш ответ, Маринетти». Лившец выступил с докладом «Итальянский и русский футуризм и их взаимоотношения». 13 февраля Маринетти выступил с докладом в Москве, в обществе свободной эстетики. Маяковский с друзьями специально прервали свое турне, вернулись в Москву перед этим событием, и, согласным хором, к ним присоединились северянин, крученых, лившиц, отвергали любое сходство с итальянцами, кроме клички, настаивали на русской природе своей эстетики. Через два дня после выступления Маринетти в газете «Новь», Маяковский, Большаков и Шаршеневич опубликовали письмо, где отрицали всякую преемственность от итала-футуристов. Русский футуризм развивался на родной почве, и все его особенности — отражают момент возревания новых течений в литературе и искусстве в период кризисного состояния духовной жизни общества. Начавшаяся в июле 1914 года Первая мировая война внесла свои коррективы в духовную жизнь России, оказала влияние на литературу и искусство, лицом к себе повернула Маяковского, которому только что исполнился Двадцать один год.